«Все в порядке. Разве что маленькая сучка еще пару дней не сможет говорить». Глава 35. Суббота, 27 октября. Кат разбудила металлическое позвякивание. Пахло картофельным пюре, и от этого запаха ее затошнило. У нее было такое ощущение, будто ее пнули ногой в желудок и в шею. Во рту пересохло, челюсти борели, горло драло, подкатывалась тошнота. Она, испугавшись, открыла глаза и яркий свет ослепил ее. Вокруг сновали люди. Что-то неясно маячило перед ней. Запах картофельного пюре усиливался. Быстро в туалет. Она попыталась пошевелиться, сесть, выбраться из кровати. Ее вырвало. Но желудок был пуст, снова вырвала. Кто-то держал перед ней металлический лоток. Молоденькая сиделка в бледно-зеленом форменном платье с накрахмаленным передником. На платье часы на цепочке, а рядом пластмассовый значок с напечатанным на нем именем. Белинда Тиндал. Кэт снова вырвала. Сиделка улыбалась. У нее было хорошенькое открытое личико, родинка над губой, короткие каштановые волосы. «Извините», — невнятно пробормотала Кэт. «Не беспокойтесь». Голос сиделки был молодой, веселый. «Вам здорово досталось. Может, попробуйте сесть?» «Да», — сказала Кэт. «Спасибо». Послышался звук приводимого в действие рычага, и она почувствовала, что спина ее приподнимается, услышала пыхтение надуваемой подушки. Сестра взяла ее подмышки и приподняла. Кэт почувствовала острую резь в животе и на какое-то мгновение застыла, переждая боль. «Простите!» Она слабо улыбнулась, пытаясь найти удобное положение. Что-то тянуло ее сзади у шеи. хлопчатобумажной больничной рубашки. Затем она заметила трубку капельницы, подсоединенную к тыльной стороне ее руки. «Немного болит?» Кэт поморщилась. Сиделка приподняла простыню. Кэт увидела трубку катетера и емкость, наполовину наполненную мочой. «Сейчас я ее сменю. Не хотите попить? Немного воды или сока?» Комната раскачивалась, как будто Кэт находилась в лодке. Ее желудок снова сжался. «Я... Да, я... Для чего это у меня на руке?» Голос ее звучал удивительно хрипло, а горло, казалось, потерли наждаком. «Просто физиологический раствор и глюкоза, чтобы придать вам сил. Вы долго спали, почти полтора дня». «Полтора дня?» Кэт подняла руки, поморщившись от нового спазма боли в животе. Потрогал волосы. Они были спутаны. Коснулась лица и почувствовала пластырь на щеке. Пришли воспоминания. Господи! На лбу у нее был еще один кусок пластыря. «Со мной все в порядке?» Сиделка улыбнулась. «Да, с вами все отлично. Вы попали в автокатастрофу, и хирургу пришлось разрезать вам живот, чтобы посмотреть, все ли там в порядке». — Вам придется потерпеть несколько дней. На лице у вас пара царапин, шрамов от них не останется. — Где я? — Вы в клинике принца Регента в Брайтоне. Вы не были тут раньше? — Была, — сказала Кэт. — Ну, малявка, ты просто идиотка. Кэт вздрогнув оглянулась, ей показалось, что она услышала голос Хауи. Голос был кристально чистый. — Зачем ты это делаешь? Ведь я не велел, тебе помнишь? — Не велел мне что? — Оставь это дело. Брось свой репортаж, держись от него подальше. Я не поняла твоего послания. Кэт в недоумении оглядывалась. Большая палата. Какая-то женщина с рыжими волосами лежала на кровати напротив. Рядом с ней сидел согнувшись мужчина. На коленях у него лежало свернутое пальто. Мальчик со скучающим видом играл в электронную игру. Слева от женщины было высокое окно с синими занавесками, которое выходило на серую цементную стену.